Глава пятая. Честь и лед. «Мы хотели переправиться через Серебрянку около Трелисника», — ответила. «Так называли развилку, образованную древней рекой и хребтами сумречных гор. Она разделяла сразу три государства — мое, Королевство Серебряного Льда, Царство Вечной Ночи, где влавствовали некроманты и вулканические драконы, и тёмную империю. Нас интересовало последнее, хотя заручиться и поддержкой ночного царства я бы не отказалась. Его владыка приходился родным братом Теневому императору, и я надеялась, что некроманты присоединятся к нам сразу после переговоров с Арманом Дангорой. «Да, мы собирались поступить так же», — кивнул Тиль. но меня настораживает количество нечисти. Похоже, бастард перестраховался и стянул на границу все немертвые резервы. Поддержал Раут. Чем ближе трелисник, тем больше тварей. Не уверен, что мы сможем тихо проскользнуть. Марку выкатно, чтобы меня поймало и загрызла нечисть. Вздохнула. Даже если мы попадем в лапы его солдат, он все равно отдаст меня тварям. Ведь ему нужно отплатить за помощь. А немертвая королева давно жаждет испить холодной крови и освободить своего чокнутого брата. Во время Первой войны отряды нечисти возглавляли мертвая вьюга, королева-чудовищ, и ее брат, мертвый генерал, самый жестокий и гениальный монстр всех времен. Его хитрость, боевые навыки, а также способность Создавать уникальные проклятия и смертоносные арканы потрясало воображение. Наш мир еще не знал такого монстра, и чтобы запечатать его, Софии пришлось использовать собственную кровь. С ее помощью она создала ледяной гроб, в котором и заперла генерала. Поэтому Марку нужна моя кровь, чтобы выпустить его на свободу. Я не сомневалась, что именно это и было главным условием его сделки с нечистью. В противном случае она бы не стала помогать сумасшедшему Ингаску. Бездна. Чем он только думал. Ни мертвых невозможно контролировать. Генералы королева сожрут Марка, едва оказавшись на воле, а после утопят в крови весь мир, как это было во время Первой войны. Тогда, чтобы остановить нашествие тварей, потребовалась магия шестнадцати титанов, сильнейших драконов мира и хранителей истинной силы стихий. Но после той чудовищной битвы уцелели лишь четверо. Их магии не хватит, чтобы снова одолеть нечисть. Изначально мы планировали избегать крупных трактов из-за солдат Марка. Голос Тиля вырвал меня из тяжких размышлений. Но сейчас нам предстоит сделать выбор, пробиваться с боем через лес или идти в город. Предлагаешь все же пойти в Лойву?» Задумчиво уточнил Раут. «Безумие!» — возмутилась. «Я против!» «Это здесь нас пропустили за две шкуры по дешевке и не стали досматривать». «В Лойве есть башня Туманной Стражи», — перебил Тиль. «Командиру я полностью доверяю». Не скрою. Пробраться в город будет сложно даже с его помощью, но это запасной вариант, и его лучше продумать сразу. «Давайте обсудим детали», — ответила немного поразмыслив. Туманная стража защищает Лойву от нечисти и регулярно патрулирует границу с проклятым лесом. Поэтому башня расположена на окраинах и имеет свой выход из города через подземный лабиринт. пояснил Тиль. «Я примерно знаю, где расположен вход, но у меня нет допуска. Вы хотите провести нас туда и оставить в лесу, затем проникнуть в город, а после забрать через лабиринт?» «Догадалась?» «Именно», — кивнул дракон. «Млада и Божена могут временно состарить меня с помощью магии. Мы пройдем пост, как отец с дочерьми, Получим три пропуска и сможем свободно передвигаться по городу. Доберемся до Туманной башни и свяжемся с командиром». «Это займет полдня, если не больше», — возразил Раут. «Сейчас в Лойву идет много народу. У ворот наверняка будет толпа. Если по пути подстрелим что-то ценное, пройдем вне очереди», — напомнил Тиль. «Охотников за смертью пропускаю через отдельный вход». К тому же нечисть не посмеет подходить слишком близко к городу. Стена вокруг Лойвы усилена атакующими кристаллами. «Это огромный риск», — покачал головой Раут. «Нечисть может и побоится, но солдаты Марка будут контролировать все подступы». «Мне самому не хочется оставлять вас в лесу, но Ее Величество не сможет пройти пост стражи», — ответил Тиль. «Лабиринт...» Единственный вариант. Опять же, это запасной план. Примирительно добавил, я тоже предлагаю начать с трелистника. Он находится в той же стороне, что и Лоева. И уже на подступах к нему узнаем, реально ли пробиться к Серебрянке через лес или придется сворачивать в город. «Марк знает, что обратиться за помощью я могу лишь к владыке Темной Империи», — задумчиво произнесла. Учитывая, что нечисти в лесу становится все больше, он наверняка догадался, как именно будем пробиваться границы. Изначально мы с Раудом делали ставку на скорость, но сильно задержались из-за тварей, — покачал головой оборотень. Я уже думал, как изменить маршрут, но Лойва — огромный риск, и мне категорически не нравится вариант с лесом. Тогда давайте думать, как пройти пост стражи, предложила, во-первых, у нас нет документов. Это не проблема. Перед тем, как отправиться в путь, я подготовил поддельные бумаги на дюжину магов, перебил Тиль. Но даже с ними вас никто не пропустит в капюшоне и маске. Да, волосы никак не спрятать. Вздохнула, намотав на палец огненную прядь. Разве что? «Побрить голову?» Марк и это предусмотрел. «Среди объявленных в розыск за убийство королевы числится лысая магичка», — ответил Тиль. «При других обстоятельствах я бы мог обернуться в дракона и пронести всех». Но совет перестраховался и активировал облачные башни. «Вполне ожидаемо», — Поморщилась. «Башни...» способные стрелять магией по летающим целям, построили для защиты границы от крылатой нечисти, но против драконов они тоже эффективны, Так что долететь не получится. Нас собьют, едва наберем высоту. А скользить ниже сигнальных сетей не позволят ветви деревьев. Через костяной перевал нам не перейти, это самоубийство, продолжил раут. Как ни крути, Остаются два способа. И чем дольше размышляем, тем опаснее кажется трелисник, — подытожила. Но погодите, — встрепенулась, подняв взгляд на Тиле. Вы сказали, нужно поймать что-то ценное, и тогда нас пропустят в город, как охотников за смертью, верно? Да, но как насчет банши? Уточнила, и в комнате повисла гробовая тишина. Мое безумное предложение шокировало даже видавшего виды Рауда и бесстрашного дракона. «С плакальщицей на магическом поводке нас не только пропустят вне очереди, но и документы забудут посмотреть», — невозмутимо продолжила. «А путь к трелистнику как раз лежит через обитель кошмаров, так что можно рискнуть». «В отличие от вурдалаков, банши — одиночки». Они ревностно защищают свою территорию от другой нечисти. С моим даром я издали почувствую тварь. План был прост. В Лойве расположена башня магов. Если притащим плакальщицу, стража тут же вызовет колдунов, а те за возможность получить живой банши продадут душу не то, что проведут нас в город без досмотра. Слезы этой твари использовали для создания мощнейших зелий, способных моментально восстановить резервы любого мага. Откат от подобных эликсиров чудовищный, поэтому их применяли в случае крайней необходимости, зато спрос сумасшедший. Один флакон стоит целое состояние. «Поймите же, наконец, нужно что-то шокирующее», — продолжила настаивать. «Стража должна напрочь забыть о документах, приказе совета, лысых магичках и огненных волосах. «Появление банши, несомненно, вызовет чудовищный переполох», — согласился Раут. «Их невероятно сложно поймать живьем. На нас все сбегутся смотреть, как на безумцев. Какие уж тут документы?» «Марк и его приспешники ожидают, что я буду прятаться и петлять тайными тропами». «Никому и в голову не придет, что принцесса войдет в город среди бела дня с нечистью на ледовом поводке. Вы ведь сможете создать это плетение?» — уточнила, переведя взгляд на Тиля. «Конечно», — кивнул дракон, — «я не раз охотился на плакальщиц. К тому же магия Бажены и Млады защитит нас от криков банши». «Вот и чудесно!» — оживилась. «Думаю, они помогут мне и с лицом». Если девушки с помощью своей уникальной магии создадут иллюзию жуткого ожога, мне не придется прятаться под маской. Ну если так, то есть еще идея. В глазах дракона вспыхнули лукавые огни по легенде вы наш младший брат. Я могу обрезать волосы и одолжить вам пару белых прядей, чтобы они выбивались из-под капюшона. закрепите их заколкой, гениально, тут же одобрила. Мужчины-наемники со шрамами на лице, удерживающие на поводке извивающуюся и пытающуюся выплюнуть ледяной кляп банши, это очень дерзко. Фактически мы будем заходить в город с салютом и парадом, намеренно привлекая максимум внимания. Идеальное алиби. Это должно сработать. Главное — создать сумасшедший переполох на посту. Стража должна дрожать от страха и мысли, что банши вот-вот сорвется с поводка. Тогда они сразу вызовут магов и пропустят нас. Когда рядом такая жуткая тварь, уже никто не станет стягивать с меня капюшон». «Все бы ничего, но в эту легенду не вписываются травницы», — нахмурился Раут. Никто не поверит, что мы пошли с ними в обитель. На наемниц они не тянут, даже злости нет в глазах, как у нашей принцессы. М да, смерть матери сильно подкосила меня. Всю дорогу я жила мыслью, что убью Марка и отомщу, а млада с и похожа на перепуганных крольчат. «Сейчас нечисть сильна, и банши могут отдаляться от обители», — возразил Тиль. Скажем, что на нас напали у самого тракта. Повисла напряженная тишина, мы лихорадочно соображали, существуют ли еще варианты. — А если отдать девушкам документы, чтобы они прошли очередь вместе с обычными торговцами? — предложил дракон. — Опасно, — возразила. — Хозяйка таверны говорила, что отсюда до Лойвы можно нанять повозку. «За доплату местные довезут до поста за полдня», — пояснил Тиль. «Стражей спрашивать не станет, как они добрались. А насчет магии не беспокойтесь, я оплел их многоуровневой защитой. Обнаружить тройную искру можно только в момент применения дара, так что они спокойно пройдут в город». «Что ж, это выход. Даже если что-то пойдет не так...» Прятаться в огромной оживленной лойве намного проще, чем в лесу, кишащем голодными тварями. Главное — пробиться к туманному штабу и нырнуть в лабиринт. Выйдем из него уже за городом, ближе к берегу и минуя второй пост стражи. Затем переправимся через Серебрянку и готово. Идея безумная, но мы загнаны в угол. «Уж лучше так, чем с боем пробиваться через стрелисник», — вздохнул Раут. «Значит, все согласны?» — уточнила. «Да», — кивнули мужчины. «Предлагаю на этом и остановиться», — подытожила, поднимая со стула. «Я пойду к целительницам. Нужно обсудить, сколько времени уйдет на создание грубых шрамов». «А я подержулю в коридоре», — кивнул Раут. «Зачем?» Удивилась. «Вам же нужно помыться?» «Кто-то всегда должен быть при оружии», — пояснил рыцарь. «Я прослежу за комнатами, потом меня сменит тиль». А отдых уточнила. «Спать будем по очереди», — ответил дракон. «Не стоит рисковать».